Глава восемнадцатая. Уезжая в конце тридцать седьмого года из Грузии, Лермонтов оставлял свой полк вместе с поручиком Николаем Жерве, тоже гвардейским офицером-кавалергардом, попавшим за какую-то пустяковую провинность в ссылку на два года раньше Лермонтов. Но Жерве подал в отставку, уехали они в Росси разными путями, и Лермонтов, отправившись в Гродненский полк, а потом вернувшись в Петербург, долго не встречался с ним и в Петербурге. Во время своих разговоров с Жерве еще на Кавказе Лермонтов почувствовал в нескольких замечаниях этого сильного офицера то скрытое недовольство положением дел в России, которое в самом себе он и не пытался никогда сдерживать. И когда Жерве, оказавшись в Петербурге, приехал в Царское, он с одинаковым радушием был принят и Столыпином и Лермонтовым. Весной 1838 года был, наконец, переведен в Петербург Андрей Шувалов, также находившийся в ссылке на Кавказе с 1835 года. Он был прикомандирован для испытания по службе, к тому же лейб-гвардии гусарскому полку, в котором служили Лермонтов и Столыпин. Воспитанный в Париже, он плохо знал Россию и не привык к русскому языку, но с жадностью тянулся к русским людям и к русской поэзии, И скоро стал не только другом Столыпина и Лермонтова, но и пламенным поклонником последнего. В том же году Лермонтов нашел еще одного друга. Это было на одном из праздников, довольно частых в Царском. Он сидел за столом молчаливый, и словно чем-то озабоченный, не веселя собравшихся ни шутками, ни меткостью неожиданных эпиграмм, и часто не в попад отвечал на обращенные к нему вопросы. Машинально поднял он руку с бокалом, присоединяясь к какому-то тосту, и только после этого понял, что товарищи его пьют за здоровье императора. Он опустил руку и вдруг увидел, что невдалеке от него сидит совсем молодой офицер, спокойно и неподвижно, и на белой скатерти лежат его руки, не прикасаясь к бокалу. В этой неподвижности рук, не принимавших никакого участия в общем движении, Была такая странная сила и такой смелый протест, что Лермонтов с величайшим интересом поднял глаза от рук к лицу этого человека и в ту же минуту услыхал голос Столыпина. «Мишель, ты еще не знаешь графа Ксаверия Броницкого? Тебе необходимо познакомиться с ним. Кроме того, он еще и племянник графини Воронцовой, урожденной Броницкой, который посвящал свои стихи твой любимый Пушкин». И, по-моему, закончил Столыпин, вставая, беря Лермонтова под руку. Мы прекрасно сделаем, если выйдем в парк, потому что здесь становится невыносимо душно. Ах, монго монга! сколько раз твой такт и внимание спасали меня от разных бед, — подумал Лермонтов, с невольной признательностью взглянув на спокойное лицо Столыпина и выходя вслед за броницким из-за стола. Весенняя ночь была холодной, Голые деревья качали длинными ветками. С карканьем пролетали над ними потревоженные стаи ворон. С пасмурного неба чуть сеялась мелкая влажная пыль. Столыпин, почувствовав, что эти двое заинтересованы друг другом, оставил их. Лермонтов внимательно всматривался в своего нового знакомого и вслушивался в его речь с легким польским акцентом. Броницкий был высок и сухощав, манера его необыкновенно сдержаны, и в то же время мягки, а умное лицо порою точно освещалось от вспыхивавшего огня его глаз. Уже несколько раз они прошли по одной и той же аллее, возвращаясь и снова проходя ее до конца, не замечая ни холода, ни сырой пыли, оседавшей на одежде. Они говорили друг с другом, точно близкие знакомые, долгое время находившиеся в разлуке. Броницкий, прикомандированный к Лейб гвардии гусарскому полку, еще не был включен в него официально. «Я заметил, что вас удивило мое поведение за столом», — сказал он на повороте дорожки. «Во время тоста, да», — просто ответил Лермонтов, — «удивило». И вдруг Браницкий остановился, сжав руки в кулаки. «Я его ненавижу», — проговорил он медленно и страстно. «Вы имеете в виду императора?» — спросил Лермонтов, всматриваясь в его лицо. — Да, отрывисто проговорил Броницкий. Я имею в виду императора Николая I, которого ненавижу за то, что он сделал с моей родиной, с Польшей. И не только с моей, — добавил он, помолчав. Он сделал тоже и с вашей родиной. И в этом деле у него есть немало помощников. Это те, которых вы назвали «свободы, гении и славы палачами». Вы знаете мое стихотворение «Смерть поэта»? Узнал, когда Николай Первый отправил вас за него на Кавказ. Оно покорило меня, оно замечательной и звучностью строк, и мыслью, и силой гнева, которые и я вот уже сколько лет ношу в своем сердце». Он протянул Лермонтову руку. «Я хотел бы быть вашим другом», — сказал он.